Глава четвертая. Подобие гроба. Ким хотела, чтобы Гурни поехал вместе с ней в Сиракуз, в ее квартиру. Там у нее хранились все материалы проекта, и Гурни мог бы посмотреть сразу все. Ее переписку с потенциальными участниками передач, два записанных интервью, которые она приложила к заявке, планы будущих интервью, контракт с Руди Гетцем и Рам ТВ. Общие концепции и незавершенная пилотная серия. Он бы все это посмотрел и смог бы оценить, что в проекте как надо, а что нет. Поездка в Siracuse вызвала у Гурни столь же мало энтузиазма, сколько любое другое дело в последние месяцы, то есть нисколько. Но ему пришло в голову, что поехать значит быстрее вернуть должок конни Кларк. Он приедет, посмотрит, выскажет мнение. Все чин-чином. Огромная услуга оказана. Можно обратно в берлогу. Маршрут с Google карт который Гурни распечатал на случай, если они с кем потеряются, уверял, что от Уолнет-Кроссинга до ее дома ехать час 49 минут. Но на обеих трассах по маршруту машин почти не было, а мяткая впереди редко замедлялась хоть до какого-то, подобия разрешенной скорости. Будь гурнее в лучшем настроении, поездка бы ему понравилась. Мимо проносились леса и луга, широкие бурные ручьи, черные, свежевспаханные под яровые поля, силостные башни, как на картинках, амбары из красного кирпича. Но в нынешнем расположении духа все эти сельские красоты сливались в слякотный грязный пейзаж, запущенная глухомань, где царит плохая погода. Первый же взгляд на окрестности Сиракьюса усугубил его мрачные мысли. Он вспомнил, что этот город, как он читал, стоит на берегу озера Онондага, печально знаменитого, как одно из грязнейших озер Америки. Тут же нахлынули детские воспоминания. Он вырос в Бронксе, на берегу залива Исчестер, мутный фарбатор которого вечно бороздили баржи и буксиры. Сам залив был промасленным отростком пролива Лонг-Айленд. И в нем не осталось ничего живого, кроме склизких водорослей и омерзительных коричневых крабов, чешуйчатых, несъедобных, ползучих первобытных тварей, от одной мысли о которых у гурней до сих пор бежали мурашки по рукам. След за кем он свернул с шоссе и оказался в районе поношенного вида с бестолковой планировкой. Он проехал мимо беспорядочной череды маленьких коттеджей, домов побольше, теперь разбитых на квартиры. Круглосуточных магазинчиков, унылых промышленных зданий и пустырей, огороженных рабицей. На углу пиццерии Королевская пицца Оннандаги Миата свернула в переулок и остановилась перед двухэтажным домом на четыре квартиры. По обеим сторонам стояли такие же дома, разделенные узкими подъездными дорожками. Вместо газона перед домом был клочок голой земли размером не больше двойной могилы и ни травы, ни цветов. Паркуясь позади Ким, Гурни смотрел, как она выходит из машины, запирает и перепроверяет дверцы. Она окинула взглядом дом и улочку, обеспокоена, как показалось Гурни. Когда он подошел к ней, она нервно улыбнулась. «Что-то не так?» «Да нет, вроде. все в порядке». Она поднялась по ступенькам. Входная дверь была не заперта, но вела лишь в крохотный подъезд с двумя дверями. На правой двери висели два внушительных замка. Она отперла каждый своим ключом. Прежде чем повернуть ручку, она подозрительно осмотрела ее и пару раз дернула. Дверь вела в коридор. Ким пригласил Игурни в первую комнату справа. Маленькую, обставленную икеевской мебелью, где было лишь самое необходимое. Софа, журнальный столик, пара низких деревянных кресел с отдельными подушками, два минималистских торшера, Книжный шкафчик, железная тумбочка с двумя ящиками, стол, служивший ей письменным, и стул с прямой спинкой. На полу — потертый ковер землистого цвета. Гур незаинтересованно улыбнулся. «А зачем ты дергала ручку?» «Пару раз она отрывалась, как только я за нее бралась». «Ты хочешь сказать, ее кто-то специально откручивал?» «Вот именно, специально откручивал. Дважды». В первый раз полиция посмотрела, но ничего делать не стала. Сочла, что это чей-то розыгрыш. Во второй раз даже не потрудились приехать. Копа на телефоне откажется, кажется, рассмешило. «Не вижу ничего смешного». «Спасибо». «Я уже спрашивал, но...» «Да, уверена. Я уверена, что это Робби. И нет, доказательств у меня нет. Но кто еще мог это сделать?» Зазвенел дверной звонок, затейливым мелодичным перезвоном. «Боже, это мамина затея. Она подарила, когда я переехала. Тут была обычная дребезжалка, конни его ненавидела». «Минутку». Она пошла открывать. Вскоре она вернулась с большой пиццей и двумя банками диетической колы. «Вовремя привезли. Я заказала пиццу по телефону, пока мы ехали. Подумала, надо будет перекусить. Пицца вас устроит?» «Спасибо, вполне». Она положила коробку на журнальный столик, открыла ее и пододвинула одно из кресел. Гурни сел на софу. Когда они съели по куску и запили колой, Ким сказала, «Ну вот, с чего начнем? «Ты собираешься интервьюировать семьи убитых. Полагаю, первым делом ты как-то решила, какие убийства выбрать?» «Да». Она внимательно смотрела на него. «В убийствах недостатка нет. Даже если бы ты ограничилась только штатом нью йорк и только одним годом, выбирать пришлось бы из сотен дел». «Да». Он подался вперед. «Ну так расскажи, как выбирала? По каким критериям?» Критерии менялись. Сначала я хотела взять разные типы жертв, разные типы убийств, разные семьи, с разными расовыми и этническими корнями, дела разной давности показать весь спектр. Но доктор Уилсон все время говорил мне «проще, проще». Советовал сократить выборку, найти зацепку, чтобы зрителю было легче воспринимать. Чем уже фокус, тем яснее мысль. Раз здесь я это от него слышала, и, наконец, до меня дошло. Все начало складываться, вставать на свои места. А потом «Есть Эврика! Вот про что я буду снимать!» Странно, но ее энтузиазм тронул горни. Так каковы критерии отбора в итоге? Все как советовал доктор Уилсон. Я сокращала выборку, сужала фокус, искала зацепку. Когда я стала думать в таком ключе, ответ возник сам собой. Я поняла, что могу сделать весь проект, прожертв одного только доброго пастыря». Это, который отстреливал водителей Мерседесов лет 8-9 тому назад. Десять. Ровно десять. Все убийства совершены весной 2000 года». Гурни откинулся в кресле и задумчиво кивнул, вспоминая печально известную серию из шести убийств, после которой каждый второй на северо-востоке страны боялся ездить по ночам. «Интересно. То есть природа преступления во всех шести случаях одна и та же. Время совершения, убийца, мотив и степень внимания к расследованию — все один к одному. Именно. И во всех случаях убийца не найден. Дело не закрыто, рана не затянулась. Дело доброго пастыря — самый подходящий материал, чтобы посмотреть, как разные семьи через столько лет реагируют на одну и ту же беду, как переносят утрату, как переживают несправедливость, что с ними происходит, особенно с детьми. Разные последствия одной трагедии. Она встала, подошла к тумбочке у стола. Достала блестящую голубую папку и протянула ее горни. На папке красовалась наклейка с крупной надписью. «Осиротевшая. Проект документального фильма «Ким Коросон». Вероятно, он задержал взгляд на фамилии, и Ким спросила. «А вы думали, моя фамилия Кларк?» Он мысленно вернулся в то время, когда Конни брала у него интервью для журнала «Нью-Йорк». «Кажется, я слышал только фамилию Кларк. «Кларк — девичья фамилия Конни. После развода с моим отцом я была маленькая, она снова ее взяла. А у него была и есть фамилия Корасон. И у меня тоже». За тонким покровом констатации факта слышалась горечь. «Нет ли горечь, — подумал Гурни, — не дает ей называть Конни мамой?» Впрочем, у него не было ни малейшего желания в это углубляться. Он открыл папку и увидел довольно толстую стопку бумаги, листов 50. На титульном листе была та же надпись, что и на папке. На второй странице — содержание, концепция работы, обзор источников, подход, методология, критерии отбора информантов, дело доброго пастыря, жертвы и обстоятельства. Предполагаемые информанты, контакты, обстоятельства жизни, расшифровки пробных интервью — До НДП приложение. Он еще раз внимательно перечитал содержание Ты это сама написала? Структуру проекта разработала ты? Да. А что-то не так? Вовсе нет. Тогда почему вы спрашиваете? Рассказывал ты утром очень эмоционально, а выстроено все очень логично. Эмоциональностью она напомнила ему Мадлен, а логикой его самого как будто я сам это написал. Ким хитро прищурилась. «Это комплимент, да?» Он рассмеялся, кажется, впервые за день, а то и за месяц. Затем помолчал и вновь вернулся к содержанию. «Я так понимаю, ДП — это добрый пастырь. А что значит «дон»?» Это заголовок того письма на двадцати страницах, который он разослал в полицию и в прессу. «Декларация о намерениях». Гурни кивнул. «Да, я вспомнил. Пресса окрестила это письмо манифестом, точно так же, как сочинение Унабомбера за пять лет до этого». Ким тоже кивнула. «Здесь мы подходим к тому, что я и хотела у вас спросить. Что вообще такое эти серийные убийства? Тут легко запутаться. Ну вот есть, например, Унабомбер или Добрый пастырь. Кажется, у них мало общего с Джеффри Даммером и Тедом Банди. Или с теми чудовищами, которых вы сами арестовывали, как этот Питер Пиггерт или Дед Людоед, рассылавший части тела своих жертв местным полицейским. Боже, да в них же совсем ничего человеческого. Джеффри Дамер и Тед Банди — реальные серийные убийцы. Дамер убивал мужчин, Банди — женщин. Обоим была свойственна изощренная жестокость и, в частности, некрофилия. Они насиловали трупы своих жертв. Дамер, помимо этого, был каннибалом. Она вся содрогнулась, затем помассировала предплечье, словно пытаясь согреться. Где-то в сером сирокьюзском небе рокотал вертолет, вначале приближаясь, затем отдаляясь, пока не затих вдалеке. «Иные социологи на меня обиделись бы», — сказал Гурни. «Но сам термин «серийный убийца» как и многие ему подобные, весьма расплывчат. Мне иногда кажется, что все эти так называемые ученые просто шайка любителей навешивать ярлыки и извлекать из этого прибыль. Проведут сомнительные исследования, свалят в одну кучу сходные случаи, обзовут синдромом, Присовокупят название по наукообразнее и читают лекции об этом, чтобы такие же недоумки затвердили эти ярлыки, сдали экзамен и влились в секту. Тут Гур не заметил, что Ким смотрит на него с удивлением. Почувствовав, что брюзжит и что виной тому похоже не столько состояние современной криминологии, сколько его собственное, он переменил тон. Если коротко, то с точки зрения мотива между каннибалом, взбесившимся от власти и вседозволенности, и идейным убийцей, жаждущим искоренить социальные пороки, общего мало. И все же больше, чем может показаться на первый взгляд. Кима круглила глаза. «Вы хотите сказать, оба убивают людей? И к этому все и сводится, какие бы внешние мотивы им ни приписывали?» Гурни поразили ее эмоциональность, ее порыв. Он улыбнулся. Унабомбер говорил, что хочет очистить мир от пагубного влияния новых технологий. Добрый пастырь говорил, что хочет очистить мир от пагубных последствий алчности. Но, несмотря на всю логичность их манифестов, оба они выбрали контрпродуктивные средства для достижения своих целей. Убийством никогда не добьешься того, чего они хотели. Якобы хотели. Их поведение можно объяснить только одним. Гурни почти что видел, как напряженно Ким думает. То есть средства и есть цель? Именно. Мы часто путаем средства и цель. Действия Унабомбера или доброго пастыря вполне понятны, если только предположить, что само убийство и было их целью, давало им эмоциональную отдачу а так называемые манифесты — не более чем прикрытие. Она поморгала, видимо, пытаясь сообразить, как это может помочь ей в работе. Но насколько это важно для жертвы? Для жертвы это абсолютно не важно. Для жертвы мотив не имеет значения. Тем более, если убитые убийцы не были знакомы. Когда в тебя стреляют ночью из проезжающей машины, что пуля в голову — это пуля в голову, каков бы ни был мотив. А для семьи? Для семьи, ну... Гур не прикрыл глаза, перебирая в памяти нерадостные разговоры. Сколько их было за эти годы, за десятки лет. Родители, жены, любимые, дети, застывшие лица. Невозможность поверить в то, что произошло. Судорожные распросы, крики, стоны, вой, ярость, проклятие, угрозы, кулаком в стену. Испытые глаза, пустые глаза, старики плачущие как дети. Один мужчина покачнулся как от удара. И хуже всего те, кто никак не реагировал. Замершие лица, неживые глаза. Непонимание, безмолвие, бесчувствие. Отвернуться, закурить. «Ну, — повторил Гурни, — я всегда считал, что лучше знать правду. Думаю, если бы родственники жертвы чуть лучше понимали, почему с их любимым это произошло, им было бы полегче. Заметь, я не сказал, что знаю, почему уна бомбер или добрый пастырь делали то, что делали. Возможно, они и сами этого не знали. Мне ясно лишь, что истинная причина не та, которую они называли. Ким пристально смотрела на него и уже собиралась задать следующий вопрос, когда сверху донёсся глухой стук. Она напряглась, прислушиваясь. «Что это? Как вы думаете?» — спросила она наконец, указывая на потолок. «Не представляю. Может, горячая труба?» Она способна издавать такие звуки?» Горни пожал плечами. «А по-твоему, что это?» Ким не ответила. «Кто живет наверху?» «Никто. По крайней мере, не должен никто жить. Прежних жильцов выселили, они вселились заново, какие-то барыги. Нагрянули копы и всех арестовали. Может, уже и выпустили, Черт их знает. Городишка отстойный». «То есть квартира наверху пустует?» «Да, предположительно. Она окинула взглядом журнальный столик, увидела начатую пиццу. «Боже, какая гадость! Может, ее разогреть?» «Я не буду». Гур не хотел было сказать, что ему пора, но вдруг понял, что приехал совсем недавно. Это тоже был симптом последнего полугодия. Чем дальше, тем сильнее ему хотелось сократить время общения с людьми. Сжимая в руке бирюзовую папку, он заметил. «Я не уверен, что смогу просмотреть все сейчас. Материал довольно объемный. По лицу Ким, облачком по ясному небу, скользнуло легкое разочарование. «Может, вечером? То есть вы можете взять папку с собой и посмотреть, как будет время?» Странное дело. Ее ответ как-то зацепил Горни. Прям-таки тронул. Тоже чувство он испытал чуть раньше, когда она рассказывала, как решила исследовать дело доброго пастыря. Теперь он понял, что это за чувство. Его тронула вся всеобъемлющая увлеченность, Ким. Ее энергия, ее энтузиазм, цветущая, неколебимая молодость. И ведь она работает над проектом совсем одна. Одна, в этом подозрительном доме, без соседей, преследуемая злобным шизиком. «Похоже, — подумал Гурни, — Это сочетание решительности и уязвимости пробудило в нем давно забытые отцовские чувства. — Да, я возьму папку и прочитаю вечером, — сказал он. — Спасибо. Вновь послышался пульсирующий рок от вертолета, стал громче, затих вдалеке. Ким нервно откашлялась, обхватила руками колени и заговорила с видимым усилием. — Я хотела... Попросить вас еще об одной вещи. Не знаю, почему мне так трудно об этом говорить. Она встряхнула головой, словно досадуя на свое смущение. О чем же? Она сглотнула. А можно вас нанять? Возможно, всего лишь на один день. Нанять? Для чего это? Да я понимаю, это все глупости. Но мне неловко вас беспокоить. А для меня это правда важно. Так что надо сделать-то? Вы не могли бы завтра как бы сопровождать меня. Делать ничего не нужно. Дело в том, что завтра у меня две встречи. Одна с потенциальным героем фильма, а вторая с Руди Гетцем. Мне просто хотелось бы, чтобы вы там были. Послушали, что я скажу, что они скажут. И потом сразу поделились бы, что думаете. Дали бы какой-нибудь совет. Ну, Не знаю. Я... Не сучушь, да? Где назначены встречи? Спросил Горни. Так вы согласны? Съездите со мной? Боже, спасибо вам, спасибо. Это не так уж далеко от вас. Ну, то есть не близко, но и не слишком далеко. Первая встреча в Тернуэле с Джимми Брюстером, сыном одного из убитых. А Руди Гетс живет в десяти милях оттуда, на вершине горы с видом на водохранилище Ашокан. «С Брюстером мы встречаемся в 10, то есть мне надо будет заехать за вами в 8.30. Вы согласны?» Гур не хотел было сказать, что поедет на своей машине, но передумал. По дороге можно обсудить вопросы, которые наверняка возникнут у него к завтрашнему утру, прояснить, во что он ввязался. «Отлично», — сказал он. «Конечно». Он уже жалел, что согласился, даже на день но чувствовал, что отказать не может. «В смету проекта, который мы утвердили с РАМ, включены услуги консультанта. Я смогу заплатить вам за день 750 долларов. Надеюсь, этого достаточно?» Он чуть не ответил, что платить вовсе не нужно, что он согласился помочь не ради денег. Но ее серьезный и деловой настрой не оставлял сомнений. Ей важно оплатить его услуги. «Отлично», — вновь отозвался он. «Конечно». Вскоре, после недолгого прерывистого разговора о ее университетских делах, о проблеме наркомании в Сиракьюсе, увы, весьма типичный, и о печальной истории озера Онондага, некогда кристально чистого, а теперь зловонной сточной ямы, Гурни поднялся и повторил свое согласие ее сопровождать. Ким проводила его до двери, крепко пожала руку и вновь поблагодарила. Спускаясь по обшарпанной лестнице, Гурни услышал, как за его спиной лязгнули два тяжелых замка. Он оглядел унылую улочку. Она казалась грязной и неопрятной. Как предположил Гурни, из-за высохшего реагента, которым полили дорогу, чтобы растопить остатки снега, пованивало чем-то едким. Он сел в машину, завел мотор и забил в навигатор домашний адрес. Потребовалась минута-другая, чтобы поймать сигнал. Навигатор еще собирался с мыслями, когда дверь дома с лязгом распахнулась. Гурни оглянулся, Ким выбежала на улицу. На нижней ступеньке крыльца она оступилась и растянулась на асфальте. Гурни подбежал к ней, она уже вставала, опираясь на урну. «Ты цела?» «Не знаю, ладышка. Она задыхалась и явно была напугана. Он взял ее за руки, повыше локтей, чтобы как-то поддержать. «Что случилось?» «Кровь в кухне». «Что?» «Кровь в кухне на полу». «В квартире был кто-то еще? «Нет, не знаю, я никого не видела». «Сколько там крови?» «Не знаю, на полу накапано, как след, тянется в коридор, но я не уверена». «Значит, ты никого не видела и не слышала?» «Нет, вроде нет». Хорошо, все в порядке, ты уже в безопасности. Она заморгала, в глазах ее стояли слезы. Все хорошо, мягко повторил он. Все в порядке, ты в безопасности. Она вытерла слезы, пытаясь совладать с собой. Хорошо, все в порядке. Когда дыхание ее стало ровнее, Гурни сказал: Посиди, пока у меня в машине, можешь запереться. Я пойду осмотрю квартиру. — Я с вами. — Лучше посидеть в машине. — Нет. Она с мольбой взглянула на него. — Это же моя квартира. Я не дам себя выгнать из собственной квартиры. По полицейским правилам гражданскому лицу запрещено возвращаться на место инцидента, пока оно не будет осмотрено. Но Гурни больше не служил в полиции и мог пренебречь правилами. Оценив состояние Ким, он решил, что лучше и правда взять ее с собой чем настаивать, чтобы она сидела в машине, заперта или нет. «Ладно», — сказал он, вынув беретту из кабуры на ноге и спрятав ее в карман куртки. Пойдем посмотрим». не вернулся в дом, оставив обе двери открытыми. У входа в гостиную он остановился. Коридор продолжался еще футов двадцать и оканчивался аркой в кухню. Справа, между гостиной и кухней, были две открытые двери. «Там что?» «Первая дверь — спальня, вторая — ванная». «Я загляну и туда, и туда. Если услышишь хоть какой-то шум или позовешь, а я не отзовусь тут же, выходи через переднюю дверь, запрись у меня в машине и звони 911. Поняла?» «Да». Он двинулся по коридору и заглянул в первую комнату, затем вошел и зажёг верхний свет. Ничего особенного. Кровать, столик, трюмо пару складных кресел, раздолбанный платяной шкаф. Он заглянул в шкаф и под кровать. Потом вернулся в коридор, показал Ким большой палец, мол, все супер. Направился в ванную и там тоже все проверил. Оставалась кухня. Где была кровь? Спросил он. У холодильника, а след тянется в коридор черного хода. Он осторожно вошел на кухню, впервые за последние полгода, радуясь своей привычке носить оружие. Кухня оказалась просторной. Справа, у окна, выходящего на проулок и соседний дом, обеденный стол и два стула. В окно проникал дневной свет, но все равно было темновато. Напротив двери кухонный стол с ящиками и холодильник. Перед холодильником маленький разделочный столик, на нем нож для мяса. Обойдя вокруг столика, Гурни увидел кровь. Ряд темных капель на потертом линолеуме, каждая размером с десятицентовик, через 2-3 фута друг от друга. След вел от холодильника к задней двери и дальше. Вдруг он услышал за спиной чьё-то дыхание. Он резко обернулся, тут же пригнувшись и вытащив пистолет из кармана. Это была Ким. Она замерла в двух шагах, как олень перед фарами, и смотрела в дуло 32-го калибра, приоткрыв рот. «Боже!» Гур не перевел дыхание и опустил ствол. «Простите, я старалась не шуметь. Свет включить?» Он кивнул. Щелкнув выключателем над раковиной, Ким зажгла две длинные флуоресцентные лампы на потолке. В ярком свете капли на полу казались краснее. «В коридоре есть свет?» «Выключатель справа от холодильника». Темнота в коридоре сменилась шипящим, моргающим, холодным флуоресцентным светом полуиздохшей дешевой лампы. Гурни медленно пошел вперед, держа берет дулом вниз. Если не считать зеленого мусорного бака, небольшой коридор черного хода был совершенно пуст. Оканчивался он массивной дверью, ведущей на улицу и запертой на внушительный замок. Была в этом закутке и еще одна дверь, справа. Туда и вел кровавый след. Гурни бросил быстрый взгляд на Ким. «Что за этой дверью?» «Лестница. Лестница в подвал». В голосе ее вновь послышался страх. «Когда ты в последний раз туда спускалась?» «Спускалась? Господи, даже не знаю. Наверное, год назад, кажется». «Вырубился автомат. Пришел человек от хозяина и показал, как включить». «Туда можно попасть как-нибудь еще? «Нет». «Окон нет?» «Есть маленькие, вровень с землёй, но на них решетки. «Где выключатель?» «Прямо за дверью, кажется». Перед дверью тоже было кровавое пятнышко. Гурни перешагнул через него. Затем вжался в стену, повернул ручку и рывком распахнул дверь. Смертельно затхлый, спёртый воздух наполнил коридор. Гур не подождал, прислушался, затем заглянул вниз. От света дрожащей лампы позади виднелись ступеньки. Он нащупал выключатели, где-то внизу зажёгся другой, желтоватый и тусклый свет. Гурни велел Ким выключить лампу дневного света, чтобы не гудело. Гул стих, и Гур не постоял с минуту, прислушиваясь. «Тишина». Он взглянул на ступеньки. На каждой второй-третьей виднелось тёмное пятнышко. «Что там? Что вы видите?» Голос Ким все заметнее дрожал, вот-вот готовый сорваться. Еще несколько капель», — ровным тоном ответил он. «Надо посмотреть поближе. Стой, где стоишь». Если услышишь что-нибудь, бегом на улицу, садись в мою машину. — Ни за что! — перебила она. — Я пойду с вами. У Гурни был дар сохранять спокойствие. Тем больше, чем сильнее паника вокруг. — Ладно, только договоримся. Ты держишься минимум в трех шагах позади меня. Он крепче сжал Беретту. — Если придется действовать быстро, мне нужно будет место. Ясно? Ким кивнула. Гурни начал медленно спускаться по лестнице. Это была шаткая конструкция, вообще без перил. Спустившись, он увидел, что темный след идет по пыльному полу к невысокому продолговатому сундуку в дальнем углу. В одной стене стояла масляная печь и две большие цистерны. На другой стене висел щиток, а над ним, почти касаясь балок, тянулся ряд невысоких окошек. На каждом были решетки, едва различимые сквозь заляпанные стекла. Тусклый свет шел от одной единственной голой лампочки, такой же грязной, как окна. Гурни вновь посмотрел на сундук. У меня есть фонарик, донесся с лестницы голос Ким. Нужен? Он обернулся к ней, она зажгла фонарик и протянула ему мини мэглайт Батарейки уже пора было менять, но все же лучше, чем ничего. «Что вы видите?» — спросила она. «Пока не пойму. Когда ты сюда спускалась в прошлый раз, ты видела у стены ящик или сундук?» «Боже, понятия не имею. Он мне показывал, что где, выключатели всякие, но не знаю. А что там такое?» «Погоди, сейчас скажу. С тяжелым предчувствием он направился к сундуку. Туда...» куда вёл кровавый след. С одной стороны сундук оказался самый обычный, только очень старый. С другой стороны, из головы всё не шли мелодраматические фантазии. Размером он был точно с гроб. «Господи, что там?» Ким остановилась всего в нескольких шагах позади, говорила она слабым шёпотом. Гурни взял фонарик в зубы, и направил на крышку ящика. Затем, сжимая беретту в правой руке, левой осторожно поднял крышку. На мгновение ему показалось, что сундук пуст. Затем в пятне желтого света от фонарика что-то блеснуло. Гурни увидел нож. Небольшой ножик для чистки овощей. Даже в тусклом свете фонарика было видно, что лезвие заточено до невероятной остроты. На острие темнела капелька крови.